Глава 57. Побег. Это я, отец, поверь. Спроси что угодно, о чём кроме нас с тобой никто не знает, воскликнул я. Хорошо, усмехнулся он. Алексеяну было 5 лет, когда я подарил ему щенка. Как назвали эту собаку? И где она сейчас? Мне было не 5, а 4, поправил я отца. Я дал ему кличку Ветер. Он прожил у нас 7 лет, а потом погиб. Его укусила ядовитая змея. Для меня это было большим ударом. В воздухе повисла напряжённая тишина. Отец молчал, пристально сверля меня взглядом. Ну, допустим, я почти вам поверил. Мелинда сказала, что ты тяжело захворал и внезапно отправился за грань. Я якобы не смог пережить потери матери и моей болезни. Что случилось на самом деле? Как видишь, я очень даже жив, развёл я руками. Линда потребовала отречения от престола, а когда отказался, зашвырнула через портал на планету с роботами, поедающими живую плоть. Но я избежал гибели, сработал рудовой защитный артефакт, и я оказался рабом на одной из планет. Мало того, мне заблокировали магию и дар оборота. Госпожа Великая Сайн помогла мне вернуть моего дракона, а потом подарила своей подруге из другого мира, принцессе Алисане Тейт Алгардейской. Её высочество любезно предложила мне помощь по твоему спасению, махнул я на Алису. Та твёрдо кивнула: "Да. А ещё у нас кроконь Паширон в команде поддержки. Ждёт на лугу у дворцовой стены. Выглядит как большой кролик. Он очень шустрый и сообразительный скакон, только порой пугаются драконов. Вы хоть понимаете, насколько дико всё это звучит? С сомнением покосился на нас отец. А, наверное, всё же галлюцинации. Потёр он лоб. Ваше величество, Не когда объяснять, но вам лучше пойти с нами, обратилась к нему принцесса. Я вижу сильный защитный контур на этом помещении, так что мне не удастся открыть здесь портал. В идеале нам бы выйти на луг к Паширону, чтобы не бросать его здесь. Э, куда вы задумали меня утащить? с недоверием спросил он. Не утащить, а привести гостям в мой мир Альгардию. Там вас подлечат и по-хорошему накормят. Когда окрепнете, вернётесь сюда, чтобы навести порядок и разобраться с женой. У нас мало времени, ваше величество, умоляю, решайтесь поскорее. У меня есть артефакт для создания иллюзий, но его действие имеет свои пределы. Пока что в нём ещё достаточно магии, чтобы я могла накинуть на себя марок Милинды и сделать из Лекса гвардейца, но лучше поторопиться. Вы сможете идти? спросила девушка. А смогу. Отец поднялся с кресла и тут же поморщился. Только медленно. уж не обессудьте. Я помогу, подскочил я к нему, но принцесса меня остановила. Нет, лучше не надо. Они могут догадаться. Нельзя демонстрировать свою заботу, это будет слишком подозрительно. Эта девчушка соображает, хмыкнул отец. Значит, говоришь, Она твоя госпожа, а ты её раб? Не волнуйтесь, это временно, быстро заверила Алиса и активировала перстень, моментально превращаясь в Милинду. На этот раз я даже не дрогнул, чего нельзя сказать об атце. Такое счастье, что ты наконец-то понял сущность Линды, не смог я удержаться от комментария. Я же говорил тебе много раз, что это за чудовище в юбке. Ты не хотел меня слушать. Ты и правда, Алексейан, мяху усмехнулся он и городка нас чувством меня приобнял. Веди меня отсюда, мой рыжий сын. Чего уставились, рявкнул я на вытянувшихся в струнку охранников, у которых при виде нашей компании округлились глаза. Так ведь это? Нам запрещено выпускать отсюда короля, заикнулся один из них. Самый высокий. «Это приказ!» «Ты хочешь сказать об этом своей королеве?» Зловеще усмехнулся я, а Алиса так вжилась в роль, что залепила ему звонкую пощечину. Молча и доходчиво. Еще и посмотрела на Верзилу так, что она ж сжался от ужаса и мысленно попрощался со всеми родственниками. «Вам приказали стоять здесь!» У этих дверей вот и стоите, сурово подвёл я итог. На лицах охранников светился невысказанный вопрос, кто я вообще такой, чтобы ими командовать, но больше никто не посмел даже пикнуть. Алиса уверенно и величаво пошла вперёд, отец с трудом поплёлся за ней, а я замыкал процессию, радуясь в душе, что пока всё идёт по плану.